Словно хотел выжечь им дырку в черепе старика. Эта немая сцена длилась еще минут пять. Наконец, Стилман повернул голову и на удивление мягким, высоким голосом изрек: Простите, но беседовать с вами я не смогу. Я ничего не сказал, отозвался Квин. Это верно, согласился Стилман. Но вы должны войти в мое положение. Я не имею привычки говорить с незнакомыми людьми. Повторяю, я не проронил ни слова. «Да, конечно. Но разве вас не интересует, откуда у меня такая привычка?» «Боюсь, что нет». «Хорошо сказано. Вы, я вижу, человек дельный». Квин ничего не ответил, только плечами пожал. Всем своим видом он выражал полнейшее равнодушие. Стилман ласково улыбнулся, наклонился к Квину и прошептал. «Думаю, мы поладим». «Как знать», — откликнулся Квин, выдержав длинную паузу.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 задумчиво произнес Стилман, утвердительно кивнув. Квин. Да, Квин. Квинна. Понятно. Да, да, понятно. Квин. Хм. Да. Очень интересно. Квин. Какое звучное имя. Рифмуется с сыном, не правда ли? Совершенно верно, Квин, сын. И с Клином, если я не ошибаюсь. Нет, не ошибаетесь а также со словом «свин». «Квин-свин» вы не находите? Бесспорно. Хм, очень интересно. У этого слова, у этого «квинна» есть масса возможностей. «Квин» — это квинтэссенция квинтилиона квипрокво. Примечание «квипрокво» с латинского «услуга за услугу» «недоразумение, основанное на принятии одной вещи за другую». Конец примечания. Квинквестер, к примеру, или «Квинквиетист», или Квинквирит. Асатин? Да, и бензин. А где бензин? Там сами понимаете, и керосин. Хм. Очень интересно. А еще, блин, один, карантин, габардин, господин. Хм. Даже джин. Хм. И кретин, у которого нет ни машин, ни картин. Хм. Да, очень интересно. Мне необычайно нравится ваше имя, мистер Квин.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 Возрился на Квина отсутствующим взглядом. По всей видимости, не узнал. Мы знакомы? Спросил он. Не думаю, ответил Квин. Меня зовут Шервуд Блэк. А, кивнул Стилман. Вы я вижу из тех, кто сразу берет быка за рога. Мне это нравится. Да, сказал Квин, я не принадлежу к тем людям, кто ходит вокруг да около. Вокруг да около? Вокруг или около?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 содержала в себе тайный смысл. «Ассоциировалась с мраком?» «Нет-нет, все гораздо сложнее. Для меня существенны были инициалы. Ша-Б. Это было самое важное». «Как так?» «Угадать не хотите?» «Боюсь, не смогу». «А вы попробуйте. Можете сделать три попытки. Если не угадаете, я вам подскажу». Квин собрался с мыслями. «Ша-Б, говорите?» «Не Шарлотта Бронте?» Ничего похожего. Может, тогда Шарль Бодлер? Близко не лежала. Хорошо, еще одна попытка. Ша Б, Ша Б. Минутку, а как насчет сейчас, сейчас? Ну да, может так. С одной стороны, Шекспир, Ша, с другой Бекон, Б. Два отношения к миру. Очень неглупый ответ. Правильный? Нет, конечно. И тем не менее, не глупый. Ну что ж, я иссяк.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 Что до меня, то бывают у меня хорошие дни, а бывают плохие. Когда наступает плохое время, я вспоминаю о хорошем. Память — великое благо, Питер. Лучше памяти только смерть. Без сомнения. Разумеется, мы должны жить и настоящим. Сегодня, к примеру, я в Нью-Йорке, а завтра окажусь где-нибудь еще. Я ведь много путешествую. Сегодня здесь, завтра там. Работа такая. Интересная жизнь. Да, полноценная. Мой мозг ни минуты не отдыхает. Рад за вас. Годы сказываются, это верно, но нам есть за что благодарить судьбу. Да, с течением времени приходит старость, но ведь время — это не только ночь, но и день. Когда же наступит час смерти, кто-то придет нам на смену. Мы все стареем. Быть может, в старости твой сын будет тебе утешением. Очень бы этого хотелось». Тогда ты окажешься таким же счастливым человеком, каким был я. Помни, Питер, дети — великое счастье. Я этого никогда не забуду. И еще помни, что нельзя складывать все яйца в одну корзину. Помни, цыплят по осени считают. Конечно, и яйца тоже. Я это себе хорошо уяснил. И последнее. Никогда не криви душой. Не буду. Ложь — это грех. Солжешь — Пожалеешь, что на свет родился. А не родиться на свет, значит быть проклятым. Быть обреченным жить вне времени. А когда живешь вне времени, ночь не сменяется днем. Тогда даже смерть обходит тебя стороной. Понимаю. Ложь невозможно искупить, даже правдой. Как отец я хорошо это знаю. Помнишь, что случилось с отцом-основателем нашей страны. Он срубил вишню, а потом сказал своему отцу. «Я не могу солгать». Вскоре после этого он выбросил в реку монетку. Эти два события имеют для американской истории основополагающее значение. Джордж Вашингтон сначала срубил дерево, а затем выбросил деньги. Ты понял? Тем самым он поделился с нами высшей правдой. Деньги, хотел сказать он, не растут на деревьях. От того-то у нас такая великая страна, Питер. Теперь портрет Джорджа Вашингтона красуется на деньгах. Из всего этого следует извлечь очень важный урок, Питер. «Я с вами совершенно согласен. Разумеется, плохо, что дерево срубили. Это ведь было древо жизни, и оно оградило бы нас от смерти. Теперь же мы встречаем смерть с распростертыми объятиями, особенно в старости. Однако отец-основатель нашей страны знал, что делает. Иначе он поступить не мог. Во фразе «жизнь — это ваза с вишнями» заложен глубокий смысл». «Если бы дерево осталось стоять, мы жили бы вечно». «Да, я понимаю, что вы хотите сказать. Такого рода мыслей у меня в голове сколько угодно. Я не устаю думать ни днем, ни ночью. Ты всегда был умным мальчиком, Питер. И я рад, что ты меня понимаешь». «Прекрасно понимаю». «Отец на то и отец, чтобы преподать сыну те уроки, которые ему преподала жизнь. Таким путем знания передаются из поколения в поколение». И мы становимся мудрее. Я никогда не забуду нашего сегодняшнего разговора. Это значит, что я могу спокойно умереть, Питер. Я рад. Смотри же, запомни все, что я тебе говорил, сынок. Не забуду, отец. Обещаю. На следующее утро Квин пришел к гостинице в обычное время. Погода наконец переменилась. После двух недель безоблачного неба над Нью-Йорком нависли тучи. Пошел мелкий нескончаемый дождь. Под колесами машин хлюпала вода. В ожидании Стилмана Квин просидел на скамейке около часа, прячась от дождя под большим черным зонтом. Он уже съел дежурную булку, выпил кофе, прочел в газете про воскресное поражение «Метрополитенс», а старика все не было. Терпение, успокоил он сам себя и вновь взялся за газету. Прошло еще минут 40. Когда он раскрыл раздел финансы и бизнес. Собираясь прочесть статью про слияние акционерных обществ, дождь усилился. Квин неохотно поднялся со скамейки и зашел в подворотню дома напротив. Там он простоял в сырой обуви еще часа полтора. Уж не заболел ли старик, подумала Симу. Квин представил себе, как Стилман лежит в постели с высокой температурой. А вдруг он ночью умер, и его тело еще не обнаружили. Такое ведь тоже случается, сказал он себе. Сегодня предстоял решающий день, и Квин тщательно к нему подготовился. Теперь же все его расчеты пропали даром, и он злился на себя за то, что не подумал о возможности такого развития событий. Как вести себя дальше, Квин пока не решил. Он стоял под зонтиком и смотрел, как с него скатываются маленькие аккуратные капли дождя. В одиннадцать решение, наконец, было принято. Через полчаса он пересек улицу, прошел метров сорок и вошел в гостиницу, где остановился Стилман. Внутри пахло порошком от тараканов и дешевым табаком. Несколько постояльцев, которые не могли из-за дождя выйти на улицу, сидели развалившись в холле на оранжевых пластиковых стульях. Их лица ничего не выражали. За стойкой администратора сидел со скучающим видом здоровенный негр в рубашке с засученными рукавами. Подперев голову одной рукой, Он другой листал, не читая какую-то бульварную газетенку. Выражение лица у него было такое, будто в этой позе он просидел всю жизнь. «Я хотел бы оставить записку постояльцу вашей гостиницы», — сказал Квин. Негр окинул его таким взглядом, будто хотел, чтобы он сквозь землю провалился. «Я хотел бы оставить записку постояльцу вашей гостиницы», — повторил Квин. «Здесь постояльцев нет», — буркнул негр. Гости, а не постояльцы. В таком случае гостю. Кого ты имеешь в виду, приятель? Если не секрет, конечно. Стилман, Питер Стилман. Негр сделал вид, что вспоминает. Кто бы это мог быть? А затем покачал головой. Нет, дружище, такого не припомню. А регистрационный журнал у вас есть? Книга гостей, что ли? Есть только она в сейфе. В сейфе? О чем ты говоришь? «Как о чем? О книге гостей. Босс предпочитает держать ее в сейфе под замком. И тебе, понятное дело, номер набора неизвестен. То-то и оно. Его только один босс знает». Квин вздохнул, сунул руку в карман, вытащил пятерку, выложил ее на стойку и сверху прикрыл рукой. «И копии журнала у тебя, надо думать, тоже нет?» — поинтересовался он. «Сейчас поглядим», — откликнулся негр. Он поднял газету, под которой лежал регистрационный журнал. Вот повезло-то, сказал Квин, снимая руку с пятерки. И не говори, отозвался негр, подцепил пальцами пятерку и сунул ее себе в карман. Так как говоришь, зовут твоего приятеля? «Стилмен. Старик с седыми волосами. В курске ходит. Точно. Мы зовем его профессор. Это он. Знаешь, в каком номере он остановился? Прибыл недели две назад. Негр открыл журнал, полистал его и провел пальцем по фамилиям и номерам: Стилман, сказал он, номер 303, только его уже нет. Что? «Съехал». Не может быть. Слушай, друг, я говорю тебе то, что здесь написано. Стилман съехал вчера вечером, нет его. Бред какой-то. Не знаю, это уж тебе судить. Вот написано черным по-белому. Адреса он не оставил. Ты что, шутишь? В котором часу он уехал? Это надо Луи, ночного сторожа спросить. Он в 8 заступает. А в комнату его я заглянуть могу? Извини, приятель, но туда уже вселились. Я этому парню сам ключи давал, он у себя спит. Как он выглядел, парень, этот? Не слишком ли много вопросов за пять баксов? Ладно, сказал Квин, обреченно махнув рукой. Это уже не важно. Домой Квин шел под проливным дождем и, несмотря на зонт, промок до нитки. Что ж, он действительно иссяк. О смысле жизни и о значении слов говорить больше не придется. В сердцах он швырнул зонтик на пол гостиной. Затем сорвал пиджак и метнул его в стену. Брызги разлетелись по всей комнате. Он позвонил Вирджинии Стилман. Уж очень не хотелось оставаться наедине со своими мыслями. Услышав ее голос, Квин чуть было не бросил трубку. «Я его упустил», — сказал он. «Вы уверены? Вчера вечером он выписался из гостиницы, где он сейчас понятия не имею». «Мне страшно, Пол». «Вам он дал о себе знать?» «Думаю, да, но я не уверена». «Как вас понимать?» «Сегодня утром, когда я была в ванной, Питер подошел к телефону. Кто звонил, говорить отказался. Пошел к себе в комнату, задернул шторы и затих». Но ведь это бывало и раньше. Да, именно поэтому я не уверена, что звонил Стилман. Но такого с Питером не случалось уже давно. Плохо дело. То-то и оно. Не волнуйтесь, кое-какой план у меня созрел. Как я с вами свяжусь? Буду звонить вам каждые два часа, где бы я ни был. Обещаете? Обещаю. Я так боюсь, просто ужасно. Это моя вина. Я допустил грубую ошибку, извините. Я вас не виню. Вести слежку 24 часа в сутки не под силу никому. Это невозможно. Под кожу ведь к нему не залезешь. Что верно, то верно. Но ведь еще не поздно, правда? Нет, времени у нас еще много. Главное, не волнуйтесь. Постараюсь. Хорошо, буду вам звонить. Каждые два часа? Каждые два часа. Разговор он провел весьма искусно.